Мы подходим к номеру Сергея. Дверь распахивается. Седоусый, прямоплечий старик с усталыми глазами застегивает шинель. Кто это? Генерал Брусилов. К моему братцу представлены в качестве репетиторов три полководца, украшенных, как и большинство русских военачальников, старостью и поражениями. Если поражение становится одной из боевых привычек генерала, они приносят такую же громкую славу, как писание плохих романов. В таких случаях говорят... Это его метод. Сергей протягивает руку Ольге. Он опять похож на большого дворового пса, которого научили подавать лапу. Мы усаживаемся в креслах. На письменном столе у Сергея лежат тяжелые тома суворовских компаний. На столике у кровати жизнеописание Скобелева. Я спрашиваю, чем, собственно говоря, ты собираешься командовать взводом или ротой? Фронтом. В таком случае тебе надо читать не Суворова, а записки барона Герберштейна, писанные в начале 16 столетия. Сергей смотрит на Ольгу. Даже в гражданской войне генералиссимусу не мешает знать традиции родной армии. Сергей продолжает смотреть на Ольгу. Стратегия Дмитрия Донского, Великого князя, Московского Василия, Андрея Корпского, Петра Петровеликских выскочек и Екатерининских орлов отличалась изумительной простотой и величайшей мудростью. Намереваясь дать сражение, они прежде всего полагались более на многочисленность сил, нежели на мужество воинов и на хорошее устройство войска. Ольга достает папироску из золотого портсигара. Сергей смешно хлопает себя крыльями по карманам в поисках спичек. «Я не в силах остановиться. Этот закон победы барон Герберштейн счел нужным довести до сведения своих сограждан и посланник английской королевы до сведения Томаса Чарда». Сергей наклоняется к Ольге. «Чаю хотите?» — и соблазняет. С «Сахаром». Он роется в портфеле. Портфель до отказа набит бумагами, папками, газетами. Вот, кажется, и зря наохвастал. Бумаги, папки и газеты высыпаются на пол. Сергей на лету ловит какой-то белый комок. В линованной бумаге лежит сахарный отколочек. «Берите, пожалуйста». Он дробит корешком Суворова обгрызок темного пайкового сахара. «У меня к вам, Сергей Васильевич, небольшая просьба». Ольга с легким, необычным для себя волнением рассказывает о своем желании быть полезной мировой революции. Текс, розовое пятно на щеке Сергея смущенно багровеет. Ну, вот я не говорю, и, ничего не сказав, заулыбался. О чем вы хотели спросить меня, Сергей Васильевич? Он почесал за ухом. Хотел спросить. Чай в стаканах жидкий, как декабрьская заря. Да. Ложечка в стакане серая, алюминиевая. Вот, я и хотел спросить, и почесал за вторым ухом, делать-то вы что-нибудь умеете? Конечно, нет. Да, и он деловито свел брови. В таком случае вас придется устроить на ответственную должность. Сергей решительно снял телефонную трубку и, соединившись с Кремлем, стал разговаривать с народным комиссаром по просвещению. Марфуша босыми ногами стоит на подоконнике и протирает мыльной мочалкой стекла. Ее голые, гладкие, розовые, теплые, тяжелые икры дрожат. Кажется, что эта женщина обладает двумя горячими сердцами, и оба заключены здесь. Ольга показывает глазами на босые ноги. Я бы на месте мужчин не желала ничего другого. Теплая кожа на икрах пунцовеет. Марфуша спрыгивает с подоконника и выходит из комнаты, будто бы для того, чтобы вылить воду из чана. Ольга говорит, вы бездарны, если никогда к ней не приставали. Ольга формирует агитационные поезда. Юноша с оттопыренными губами и ушами величественно протягивает мне руку и отрекомендовывает себя товарищ Мамашев. Это ее личный секретарь. «Ветер крутит дома, фонари, улицы, грязные серые солдатские одеяла на небе, ледяную сыпчатую крупу, отбивающую сумасшедшую чечетку на панелях, бесконечную очередь у железнодорожного врядука, получающих разрешение на выезд из столицы, черные клочья ворон». Остервенелые всхлипы комиссарских автомобилей, свалившийся трамвай, телеграфные провода, хвосты тощих кобыл товарища Мамашева, Ольгу и меня. Ну и погодка, черт бы ее побрал. Товарищ Мамашев топорщит губы. А что я говорил? Нужно было у Луначарского попросить его автомобиль и подпрыгивает козыком. Он мне никогда ни в чем не отказывает, сдергивает гордо бровь. Замечательно относится, делает широкий жест. Аккурат сегодня. Четыре мандата подписал. Тринадцать резолюций наложил под мою диктовку. Одиннадцать отношений хватает Ольгу подругу, Ходатайство в Совнарком аккурат на ваши обеденные карточки. В Реввоенсовет на три пары теплых панталон для профессора Переверзева. В Президиум Высшего Совета Народного Хозяйства на железную печку для вашей Ольги Константиновны квартиры. Записочку к председателю Московского Совета. Записочку... фу, И выплевывает изо рта горсть льда. Ветер несет нас, как три обрывка газеты.